Глава двадцать первая. Родственники. Мишель. От того, как Риан отомстил за меня Некрасиану, я была в полнейшем восторге. Некромант судорожно, с всхлипами, ловил ртом воздух, его охранники с видом побитых щенков прижались к стене, а король Зантур растерянно моргал с отвисшей челюстью. Кивнув папеньке, я с довольным видом взяла жениха под руку и повела его в свои покои. Это происшествие, а также недавние слова Риана, что ради меня он сотворит чудо по своему омоложению – «Повысили настроение до небес». Правда, в глубине души затаилось беспокойство о том, что он бросил вызов в некроманту и предложил ему новую встречу без свидетелей в поле или на кладбище. «Стойте!» – крикнул нам в спину пришедший в себя король. «Мишель, ваша свадьба состоится завтра, и до тех пор Риан не имеет права жить и тем более ночевать с тобой в одной комнате. Пусть он отдохнет у тебя с дороги, пока слуги готовят ему другие покои». «Надеюсь, его комната будет недалеко от моей», – отметила я. Поймала себя на мысли, что мне не хочется надолго расставаться с Рианом. Рядом с ним я чувствовала себя в безопасности. «Хорошо, я отдам распоряжение», – милостиво согласился Зантур. «Спасибо за заботу, Ваше Величество», – невозмутимо кивнул ему мой жених. «Кремень, а не старец». «Идите», – Зантур махнул нам рукой и переключился на утешение злющего некрасиана. «Я правильно поняла, есть способ вернуть тебе молодость?» — спросила Ериана, когда мы поднимались по лестнице. — Есть! — кивнул он и спросил о том, что волновало его сейчас больше всего. — Скажи, ты что-нибудь знаешь об оружии, о котором говорил Зантур? Чем он собирается остановить Некросов? — Нет, я об этом не слышала. Впрочем, король не посвящает меня в такие вопросы. Уверена, что тебе стоит поговорить с министром обороны, лордом Торнига, — ответила я. — Спасибо за совет. Пообщаюсь с ним непременно. Ты сказала «король», а не «отец», — тонко подметил Риан. Почему? Я стушевалась. Все секреты после свадьбы. Просто ушла от ответа. Хорошо, согласился Риан, не став спорить. Но открой мне только одну тайну. Где тут находится библиотека? Мне не терпится ее посетить. Ты так любишь книги? Изумленно вскинула я бровь. Впрочем, чему я удивляюсь? Он сейчас из всех своих пожитков взял с собой в основном толстые томики. Да и в Тайлидисе какое-то время проработал библиотекарем. Конечно. Кто их не любит? улыбнулся мужчина. «Дай угадаю. Ты был в Альгарде главным хранителем королевской библиотеки и спрятал от некрасов очень важные фолианты. И поэтому теперь ты от них скрываешься, да?» — предположила я. Лицо Риана словно окаменело. «Не совсем», — сдержанно ответил он. «Не надо гадать, Мишель», — произнес он мое имя так ласково, что в груди разлилось приятное тепло. Вот не старческий у него голос, ни разу. «После свадьбы я все тебе расскажу». «Буду ждать с нетерпением», – тяжело вздохнула я. «Так значит, все это правда?» – раздался нам в спину потрясенный девичий голос, когда мы уже подошли к дверям моей комнаты. «Ты на самом деле нашла себе в мужья старика?» Зарина собственной персоной принесла нелегкое. Мы с Рианом дружно развернулись, увидев быстро приближающуюся к нам блондинку с массивной диадемой на голове. Мало того, за ней бодро семенила моя вторая сестрица Ильма. Брюнетка, немного ниже ростом, но тоже с крупной диадемой. И в таком же кислотно-розовом платье. «Оделись как матрешки?» Я задала этот вопрос прежде, чем успела прикусить язык. «Кто?» – непонимающе уставилась на меня Зарина. «Это ты нас сейчас так оскорбила?» – нахохлилась Ильма, как обвешанный бриллиантами суровый воробей. «Зачем мне вас оскорблять?» Я натянула на лицо маску невинного ангелочка. «Матрешки – это цветы такие, розовые и очень красивые». «Вы разве таких не слышали?» «Нет», – тряхнула головой Зарина и сосредоточилась на моем избраннике. «Ну ты даешь, Мишка! Ты всегда была со странностями, но это просто перебор. Он же простолюдин, нищий, грязный и старый!» Вставила свои пять копеек Ильма, сморщив хорошенький носик. «Чем он тебя пленил? Он не грязный и не простолюдин. И придержите свое мнение при себе», – жестко парировала я. Слова этих дамочек возмутили меня до глубины души. «Как Ирьяна, ты его защищаешь!» озадаченно хмыкнула нахмыкнула Зарина. «Не зная тебя, я бы решила, что ты влюбилась. Но ты не способна на такое чувство. Тебя интересует только твоя собственная персона и твой хорек!» С презрением посмотрела на меня Ильма. «А еще и лжешь, добавок говоря, что он не непристолюдин! Аристократы так не одеваются!» Мисс Очевидность. «Риан, позволь представить тебе моих сестриц, Зарину и Ильму». Испытывая стыд за своих «родственниц», обратилась я к жениху. Тот наблюдал за девушками, словно за змеями в серпентарии. «Неприятно познакомиться, дамы», — подарил он им холодную улыбку. «Надо будет поговорить с Антуром о том, что он недостаточно хорошо воспитывает младших дочерей и не лечит их пробелы в памяти». «Как ты смеешь называть нашего отца по имени? Для тебя он его величество!» — возмутилась Зарина. «Какие еще пробелы?» — воскликнула Ильма. «Очень серьезные. Не помните, что за цветы такие матрешки, и не в состоянии даже запомнить, как зовут собственную сестру. Она не Мишка, а Мишель», – назидательно отчитал их Риан. Лица обеих сестер полыхнули алыми пятнами.